Пробка от шампанского вылетела и пронеслась в миллиметре от ее лба. Папесса не обратила на нее никакого внимания. — Вы действительно все обыскали? — со вздохом спросила она. — Королеве плевать на протоколы светские условности, вы же ее знаете, — сказал министр науки Эмма-103. Ее видели, беседовавший на берегу с профессором Уэлсом. Терпеть не могу, когда мне неизвестно, где она и чем занимается. Я, конечно же, не расистка, но этот, Давид Уэлс, что ни говори, великий. Я бы даже сказала, не просто великий, а величайший, ведь именно он создал нас, а затем спас многим из нас жизнь. Великий никогда не перестанет быть великим, настойчиво и нервно произнесла папеса. Министр науки столь чрезмерный пыл удивил, но от каких-либо комментариев она воздержалась. В этот момент в зал вошли несколько человек, принимавших активное участие в празднествах, и позвали их танцевать. Попеса отказалась, а министр сначала застыла в нерешительности, но потом последовало к примеру 666. Две микроженщины поднялись в собор, выполненные в виде цветка, вышли на балкон, расположившийся среди лепестков розы, и стали наблюдать за всеобщим весельем, охватившим столицу. С этого наблюдательного пункта во всю развлекающуюся толпа была им прекрасно видна. Подумать только, микролюди со всей планеты в полном составе ровно сто тысяч собрались здесь, чтобы отметить нашу десятилетнюю годовщину. Это как если бы все десять миллиардов великих съехались на остров, например, Мадагаскар, чтобы отпраздновать свое торжество. «Все МЧ плюс шестеро великих», — напомнила Эмма-103. В огромном саду в центре города внезапно грянула симфоническая свита планеты Густава Хольста, а именно фрагмент Венера, посвященный утренней звезде. — У вас взволнованный вид, министр-103. Я думала о несущемся на нас астероиде, дорогая Папесса-666. Служительница культа пожала плечами. Не стоит тревожиться, это простая формальность. Теперь, когда у нас есть новый радиотелескоп, мы сможем еще эффективнее защищать наших соплеменников. И кому-кому, а вам, 103, я об этом напоминать не должна. Нам нельзя терять бдительности, — проворчал министр науки. — Вы переживаете по поводу исчезновения королевы, а я по поводу астероида. Знаете, Папесса, спустившись в батискафе на дно океана, я увидела то, что осталось от цивилизации, которую он поглотил. Руины, разрушающиеся под действием воды. Голые скелеты, обглоданные угрями, крабами и креветками. Мебель, поросшая кораллами и служащая убежищем для рыб, обитателей морских глубин. Это результат удара астероида, к которому отнеслись без должного внимания. Папасу состроила гримаску, означавшую, что слова министра ее не убедили. Эмма 103 достала бинокль. Рядом с космическим центром, расположенным на ближайшем холме. Из ящиков извлекли французский радиотелескоп, на который тут же упал свет прожекторов. Попасться, указав на этот предмет, бликующий в лучах, сказала, «Бойтесь донайцев, дары приносящих». Это изречение я взяла из мифологии. Его произнесла одна троянская женщина, Кассандра, когда в город доставили подарок от греков. Огромного деревянного коня. Я не изучаю греческую мифологию Папесса. Мне бы в технологиях великих разобраться. В их мифологии содержится огромное количество полезных сведений. В деревянном коне, о котором я говорила, прятались вражеские солдаты. Дождавшись ночи, они открыли ворота и впустили греческую армию. Город придали огню и сравняли с землей, а его жителей всех без исключения убили, причем проявили столько рвения и жестокости, что археологи до сих пор не могут с уверенностью сказать, где он располагался. Министр науки ничего не ответил. В этот момент у нее зазвонил телефон. Она нажала кнопку, послушала и тут же дала отбой. Лицо ее побледнело. Астероид? Хуже. По данным радаров, в море вскоре произойдет землетрясение, эпицентр которого будет располагаться неподалеку от нашей столицы. После него образуется гигантское цунами. Сколько у нас времени? Самое большее девять часов, нервно ответила министр. Папасу умолкла, осмысливая полученную информацию, затем повелительным жестом подозвала помощницу. Прекратите все праздничные мероприятия, объявите всеобщую тревогу и срочно найдите королеву. Музыка тут же умолкла. На смену ей пришло завывание сирен скорбно разносившаяся по всему городу.